Алена медоедка лежала на заборе, измазавшись в грязи от носа до кончика хвоста. Маскировалась она с таким усердием и удовольствием, что была уверена на все сто, что ее не почуют, с какой бы стороны относительно ветра она не находилась. С удивлением, увидев вполне себе целого медведя, Аленка вздохнула про себя. Эх, надо было унести подальше! А то приложили обратно косолапую гордость, оно и прижилось. Спросите, как она смогла разглядеть все с высоты? Ну так достоинство же, а не недостаток. Тем более Аленка была так талантливо зорка. Врагов своих медоедка никогда не щадила. Впрочем, последние с ней тоже не нянчились. В этот раз девушка, открыв пасть к гибриду и проделав с ним тот номер, немного озадачилась как она выглядит в глазах Макса. Впрочем, ради спасения жизни все средства хороши. Эта медоедка выучила с самого детства. Папа ее растил так. Обижают — бей в ответ, какой бы противник ни был. Защищайся до последнего вздоха. Так Аленка и делала. Батя еще малышкой опускал ее в таз со скорпионами, чтобы она вырабатывала антидот к яду, Толстая кожа защищала достаточно, чтобы пережить это испытание. А потом папа пропал, а девушку забрала одна алчная шайка оборотней. Медоедка была молода и не понимала, что ее используют, как пушечное мясо. Сколько раз ее бросали на месте преступления, оставляя одну, отдуваться за всех. А потом они стали устраивать драки на выживание с одним победителем, и одним проигравшим, мертвым проигравшим. Маленькая Аленка не понимала, что дерется она не за защиту своего нового клана, слишком поздно осознала, что ничего не значит для той шайки. Но именно тогда она столкнулась на арене с белым бенгальским тигром, который выбил из нее дух. Ее тело выкинули на свалку, завалив горой мусора, Даже не пробовали отнести к врачу или выходить. Как Аленка выжила, непонятно. Наверное, лежала у Бога за пазухой. С тех пор она меняла лица, сама забыв, как выглядит. Но никогда не меняла тело. Табу. А еще она больше никогда не целовалась, потому что чуть не стерла наждачкой себе губы после того, как узнала, что монах пользовался ее влюбленности в него в своих гнусных целях. Когда пришел час икс, он просто посмотрел на нее на арене, сверху вниз, и сказал, нерентабельно выхаживать. Все. Какая любовь, какая истинность, какие пары, больше Аленку, никто и никогда не использует. Вот только выручит этого рыжего лиса и разойдутся разными дорожками. Ну, разве что можно еще один раз Зажечь на матах. Неожиданно медоедка почувствовала движение по другую сторону забора от клана бродячих. Нюх-нюх. Да это же лисы. А это значит, что веселье не будет. Аленка даже расстроилась, уныло свесила лапу с забора. Только она распланировала, как одна вызвали рыжего и утрет ему нос, и сразу на помощь прибежал его клан. Скукота! А что это песец стоит прямо под забором и на нее так смотрит? И вообще, как-то он возмутительно быстро ее обнаружил. А ведь маскировка, медоедка не сомневалась, была на высоте. Следопыты такие. Слухи не врут. Медоедка перескочила на дерево, лениво спустилась и посмотрела на белую морду полярного лиса. «Пф!» — фыркнула она командным тоном и важно направилась в сторону кустов. Песяц огляделся и тоже прошмыгнул за медоедкой, а потом совершенно возмутительным образом схватил ее за загривок и поволок. — Эй! эй эй -э, Да как он смеет! Ха! Вот пусть теперь отплевывается от грязевой маскировки. И да, маникюр в животном обличии. У нее что надо? Не когти, грабли. Медоедка, довольная собой, только было пошла дальше, как песец снова сомкнул зубы на ее шкурке. «Нет, что за дела?» Но тут Аленка увидела Киру и тут же передумала сопротивляться. «С подруженцей все в порядке, и это... Йохоу!» у, -у, -у, -у. Тихонечко, чтобы не привлечь беды, заскулила Аленка. «Еще издали!» жалобно глядя на человечку. «Никс!» — девушка тут же отреагировала на подругу в пасти зверя. «Ты что? Это же Аленка!» тихо зарычал писец. «Что значит ты знаешь?» Медоедка аж перестала. «Это что? Это как? Это когда эта Кира научилась понимать животный язык?»